Медведь же был в нескольких шагах. Крики ужаса вырвались устоявших на палубе. Грянул выстрел. Пуля ударилась о лёд в метре от медведя. Тот опасливо остановился, повернувшись к кораблю. Этим воспользовался человек, вскочил на ноги и побежал, но почему-то не прямо, а зигзагами. Снова грянул выстрел и опять мимо. — Что же это я? — с досадой промолвил доктор, снова заряжая двухстволку. Следующим выстрелил лейтенант и тоже промахнулся. Сто франков тому, кто убьет медведя, объявил капитан. Подошел костельно, держа в каждой руке по заряженной винтовке. Его остановил ког дюма, подвернувший свой белый фартух. Дай мне одну винтовку. Уверен, что заслужу награду. С ловкостью бывалого стрелка он взял винтовку, прицелился и обратился к врачу с чисто провансальской фамильярностью. «Триста метров. Хорошенькая дистанция. Не правда ли, господин доктор?» «Надеюсь, вам повезет больше, чем мне», — отвечал тот. «А вот!» — кок целился не доля трех секунд. Пуля вылетела со свистом, медведь высоко подпрыгнул, встал на задние лапы и рухнул на лед, забившись в конвульсиях. «Гром и молния!» — вскричал Генек. «Ай да «Осталось еще два», — произнес провансалец. «Надо их прикончить». Он снова зарядил ружье и выстрелил почти разом из двух стволов. Теперь упали оба медвежонка, стоявшие возле убитой матери. Все члены экипажа были поражены такой меткостью. «Двойной выстрел!» — засмеялся Абель Дюма. «Не так уж это и трудно!» — Да вы, милейся, великолепный стрелок, — заметил доктор. — О, господин доктор, у нас в Бокере каждый сделал бы это не хуже меня, — скромно возразил повар. — Только вот медведей там нет. — Молодец, Дюма, прекрасно стреляешь, — похвалил капитан. — Я и не знал за тобой такого таланта. Впредь, если представится случай, непременно дам тебе поохотиться. Чудом спасенный человек, между тем, по знаку рулевого, приблизился к каналу. Стуча зубами, весь дрожа, несчастный сел в лодку. Два матроса, Кок и врач, прихватив с собой стальной трос, отправились за тушами. Но, прибыв на место, сразу же столкнулись с довольно серьезными трудностями. Медведица оказалась такой тяжелой, что сдвинуть ее с места оказалось просто невозможно. Требовали стали. Ну и ну, господин доктор, вот это зверюшка. Черт бы ее побрал, вашу зверюшку. Она же весит по меньшей мере полтонны. Вот это да, а ведь раньше мне, кроме певчик-дроздов, до садовых овсянок ничего ловить не приходилось. Ну что ж, вы неплохо набили руку и достойны того, чтобы соперничать с героем из Староскона, знаменитым Тартареном, вашим теской. Я, конечно, извиняюсь, господин доктор, но я-то родился в Бокере и сроду не бывал в Тарашконе. Я понятия не имею, что это за господин Тартарен, которым обзывает меня Плюмован, так же, как я не могу взять в толк, отчего мальчишка к первому прозвищу прибавил и второе «Охотник за шляпами». Я познакомлю вас с этим героем, невероятное приключение которого, происходившее, кстати, на самом деле, описал ваш земляк, знаменитый писатель Даде. Его книга есть в корабельной библиотеке. Надеюсь, просчете ее во время зимовки. А теперь, так как такому меткому стрелку необходимо достойное оружие, позвольте предложить вам этот великолепный английский карабин. Но, господин доктор, я не хочу вас лишать. У меня есть другой, точно такой же. Ну что же, не ломайтесь, берите. А теперь, старина, можно пойти взглянуть на ваши трофеи, которые уже втащили на борт. Вместе освежуем тушу. Глава седьмая. История ужиука. как разделывают полярного медведя, свойства эскимосского желудка, буря, колебания компасной стрелки, в порт Фульке, миниатюрные леса, на земле, неудачная попытка доморощенного кучера, раненый медведь. В медведице и в самом деле оказалось около 500 килограммов, в медвежатах по 300. Это была целая гора мяса и три великолепные шкуры. Содрать их помог спасенный абориген, применив гренландский способ. Перенесенная опасность до сих пор повергала беднягу в трепет. Он не мог без дрожи вспоминать случившееся и рассказывал о своих злоключениях главным образом с помощью жестов. Туземец оказался вождем одного из эскимосских племен, вымершим в прошлом году от оспы. Он один уцелел и теперь был обречен на голод и нужду. Бедняга как раз добирался до Упернавика, когда в пути его стали преследовать медведи. Звали вождя Ужиук, что означает «большой тюлень». Закончил он свой рассказ тем, что попросил есть, пить и спросил, что теперь с ним будет. Белые капитаны всегда были отцами эскимосов. Значит, капитан Шхуны – отец его, Ужиука, и не может оставить несчастного страдальца в беде. В самом деле, нельзя же было высадить вождя назад на лед. Но отправить в Упернавик не представлялось возможным, поскольку пришлось бы пожертвовать продовольствием, санями и собаками, которых и так едва хватало. Таким образом, Ужиук остался на Галлее в качестве пассажира. Успокоившись за свою судьбу, он теперь считал себя прямо-таки членом экипажа, а добрая кружка Рома, поднесённая одним из матросов, придала ему уверенности в завтрашнем дне. Ром сделал свое дело, и большой тюлень стал вдруг на удивление многословным. На своем ломаном языке он принялся говорить с матросами, знакомясь со всеми подряд. Потом побежал к собакам, издавая при этом какие-то гортанные звуки, услышав которые собаки залились неистовым лаем. Наконец он вернулся к медвежьим тушам. Эти груды свежего мяса с гипнотической силой притягивали туземца. Тем более, что голодал он давно, а провизия на камбузе, судя по всему, ничуть не прельщала дикаря. Его маленькие косые глазки сверкали, как черные бриллианты, а торчащим во все стороны похожим на щетку усам мог бы позавидовать любой морж. Вероятно, в своем воображении уже ук уже приступил к трапезе. Челюсти его ритмично двигались, как будто он что-то тщательно пережевывал. При этом щеки напоминавшие старую, покрытую жирным кастрюлю, надувались как бурдюки. Тем временем Дюма, вооружившись огромным поварским ножом, принялся свежевать гигантского зверя. Но представления Кока о том, как проводить эту ответственную операцию, отнюдь не совпадали с представлениями человека, всю жизнь прожившего среди льдов. Ужиук начал горячо протестовать и просто-таки выхватил нож из рук своего спасителя. С удивительной ловкостью и неслыханной быстротой этот маленький, ослабевший от голода человек, постоянно двигаясь и не переставая болтать, надрезал по краям медвежью шкуру и содарал ее так ловко, что животное в одно мгновение лишилось своей великолепной шубы. Теперь пришла очередь самой добычи. Тут произошли вещи еще более удивительные. Ужиуку хватило одного удара, чтобы вскрыть медвежье брюхо. Из зияющей полости появилась целая груда еще дымящихся внутренностей. Недолго думая, эскимос схватил печень и выбросил ее за борт к великому негодованию повара. «Оставьте его», — вмешался доктор. «Он совершенно прав, так как медвежья печень имеет отвратительный запах. Если ее неправильно приготовить, можно даже отравиться». Я, кстати, хочу воспользоваться этим случаем, чтобы порекомендовать вам воздержаться также и от печени тюленя. Медвежьи внутренности были совершенно чистыми. Это служило доказательством того, что животное долго постилось. Сей факт почему-то очень обрадовал Гренландца. Не теряя времени, он вытащил еще и тёплый кишечник, запихал его в рот, и быстро проглотил, сопровождая названную процедуру, непередаваемыми движениями головы и шеи. С полным ртом и набитыми щеками он напоминал обезьяну, только что обчистившую фруктовый сад. Пыхтя от прилагаемых усилий, Ужиук вторым ударом отсёк еще один кусок кишки и принялся небольшими порциями пропихивать его к себе в глотку. Наконец, после сильного глотательного движения, Последняя порция исчезла в бездонной глубине полярного желудка. Спустя несколько минут вождь опять принялся за еду, положив в рот такой кусок требухи, который пришелся бы не по зубам даже оголодавшему псу. Уже посинев от огромного количества проглоченной пищи, эскимос продолжал в том же духе, да так лихоть, что вся требуха, включая желудок, исчезла в его бездонном брюхе. Не меньше десяти килограммов. Со счастливой улыбкой на губах гренландец похлопывал себя по животу с уморительным выражением бесконечного блаженства. Потом вдруг спохватившись, как бы сказал себе, но ведь еще есть место, куда вполне может уместиться десерт. На уровне почек позвоночник медведя покрыт толстым слоем желтого жира, который и привлек внимание проглота. Ну, приступим. Остались последние лучшие куски дарящие минуты дивного удовольствия истинным гурманам. И так большой тюлень зачерпнул полную пригорошню еще не успевшего остыть жира и, усиленно помогая себе руками, затолкал ее в рот всю до последней капли. Матросы, свидетели этого пиршества, которое заставило бы содрогнуться самого Гаргантюа, великого любителя требухи, были буквально ошеломлены. Лишь китобои, уже давно знакомые с удивительными возможностями гренландских желудков, остались невозмутимыми. Плюмован и Дюмани верили своим глазам. Повар, наблюдая за этим лукуловым пиром, который длился, правда, не более пяти минут, перешел от удивления к изумлению и, наконец, просто остолбенел. Слышно было, как он бормотал. «Это не человек. Это колодец бездонный. Пропасть». Просто прорва какая-то. Я знаю только одного обжору, способного проглотить такое количество пищи. Это моя печь. Потом, обратившись к эскимосу, вытиравшему руками лоснящееся от жира лицо, сказал, «Послушайте-ка, господин Унтель, я хотел бы забрать вас с собой после экспедиции. Мы пойдем в один из тех ресторанчиков, где за тридцать два су можно в волю поесть. Держу пари, вы будете иметь успех, а хозяин окажется просто ошарашенным. Достойнейший Ужиук, как будто поняв и оценив предложение провансальца, улыбнулся и, согласно кивнув головой, протянул ему свою измазанную жиром лапу. Затем, заприметив свободное местечко, Улегся между скатанными тросами, закрыл глаза и принялся храпеть. Тем временем Галия, держа курс на северо-запад, вышла из залива Мелыла. Море еще не освободилось от льда, но дрейфующие ледяные глыбы уже не были спаяны между собой. Немного выше начался ледоход. Издалека показались огромные айсберги, Их некогда острые вершины слегка притупились, подтаяв под действием незаходящего солнца. Айсберги уже не были такими угрюмыми, как в прежние холодные дни. Они напоминали выпуклые, совсем неопасные с виду холмы. Чувствовалось, что они размягчаются, теряя угловатые резкие очертания. Даже сюда проник свежий аромат весны, парящий над арктической пустыней а подножия дрейфующих льдов, напоминающих сверкающие драгоценные камни, с шумом разбивались бирюзовые волны, пенясь и курчались белыми барашками. На фоне ярко-лазурного неба, странно, почти не подчиняясь законам перспективы, выделялись огромные голубоватые глыбы. Настоящая белая-голубая симфония – которая, правда, привела бы в отчаяние многих художников и заставила бы возмущаться нашу публику, привыкшую к совсем другим пейзажам. Ничего, где бы мог отдохнуть или рассеяться взгляд, везде гнетущая, утомляющая монотонность, не лишенная, однако, своеобразного очарования. Эта живая картина постоянно двигалась, меняясь каждую минуту, как будто ее заново составляли из одних и тех же элементов, и при этом всегда оставалась похожей на себя саму. Время от времени сей странный зыбкий пейзаж, переливающийся перламутровым блеском на фоне сапфирового неба, несколько оживлялся. Вот внезапно захваченная водоворотом опрокинулась целая ледяная гора, затем вновь всплыла и стала продолжать свое неизменное медлительное движение. Иногда от айсберга откалывался ледяной пласт, и с едва различимым легким плеском падал в воду любую скользящими по небесной лазуре пушистыми белыми облаками детьми густых северных туманов невольно переводишь взгляд на голубые волны усыпанные сверкающими как драгоценные камни льдинами и спрашиваешь себя реально ли эта картина или все что вокруг лишь игра воображения появились тюлени с добродушными физиономиями. Они резвились, подобно ныряльщикам, впервые попавшим на морские просторы. Птицы, покинувшие зимние квартиры на юге, отдыхали, сидя на ледяных вершинах и внезапно взлетали, испуганные, прерывистым кашлем корабельного двигателя. Утки, гуси, гаги собирались в огромные стаи. Откуда ни возьмись, появлялась шумная стайка дроздов и ткачиков. Ткачки уже поменяли свое зимнее серое перене на сверкающий летний наряд. 8 июня Галия наконец достигла мыса Йорка. Мыс Йорк на северо-западе Гренландии. Галия идет вдоль северных берегов острова. 75-я параллель была пройдена. И начались северные воды, занимавшие пространство от мыса Йорка до пролива Смита. Еще три дня и Александров мыс, думал при исполнении самых радужных надежд капитан. Но человек предполагает, а Бог располагает. Все чаще стали встречаться плавучие льдины. Похолодало. Южный ветер сменился северным. Атмосферное давление неуклонно росло. Тогда Дембрие приказал взять курс на острова Карри, рассчитывая найти там свободное от льдов моря. Он намеревался направиться к Сабинскому мысу, пересечь пролив Хейса возле островов Генри и Баша, укрыться за горами Виктории и Альберта и дождаться настоящей оттепели. Меж тем ветер крепчал. Небо заволокли тучи, повалил снег. Курс, взятый на остров Карри, надо было менять. Вдали показался мыс Парри под 77 градусом. После 20 часовой борьбы с бушующим морем корабль обогнул мыс и вышел в Мурчисона в пролив, свободный от льда. Затем, пройдя между островами Герберт и Норсенберленд, повернул к фьорду Петергавику и поплыл вдоль берега до мыса сан мареца Покуда не утих шторм. 12 июня, миновав остров Сутерланд, судно, достигло наконец Александрова мыса, и после самоотверженной борьбы со многими препятствиями, вошло в фьорд Порт Фульк, служивший вполне надежной стоянкой. Поставив судно на якоря, капитан позволил матросам сойти на берег и высадить собак. Почуяв свободу, Псы залились веселым лаем и принялись прыгать. Экипаж отправился осматривать берег. Сначала нашли следы первой зимовки Поляриса и обломки шхуны доктора Хейса, носившей название Соединенные Штаты. Здесь были всевозможные тряпки, лохмотья, ледорубы, консервные банки, бутылки, рыболовные снасти, страницы книг и тому подобное. Поднявшись немного дальше... На левом берегу фьорда, все еще покрытого льдом, обнаружили три иглу, то есть эскимосские хижины. Это были жалкие берлоги, сделанные из снежных блоков. Многие исследователи считали, что в этих пустынных местах обитали лишь представители арктической фауны, но оказалось, что иногда сюда забредали кочевые племена. Среди многовековых льдов встречались остатки последних стоянок, развороченных бурей, возраст которых невозможно было определить даже приблизительно. Факт, чрезвычайно интересный для антропологов. Здесь было огромное количество костей северных оленей, моржей, мускусных быков, тюленей, лис, медведей, полярных зайцев и буквально тысячи птичьих скелетов, среди которых встречалось особенно много чаек. Это говорило о богатстве фауны той эпохи. Все черепа были разбиты, Кости сломаны, очевидно для того, чтобы извлекать костный мозг, как это делали наши доисторические предки. Доктор отложил в сторону несколько экземпляров, затем, подойдя к небольшой долине, хорошо защищенной от южных ветров, радостно вскрикнул. На крик прибежали несколько матросов. Представьте себе чудесный крошечный лес, миниатюру из ив и карликовых берез, которые могли бы уместиться в коробке ботаника. Стволы толщиной в карандаш, ветки напоминали прутья от веника, а веточки поменьше были не толще волоса, и все это оказалось покрыто крошечными почками, согретыми теплыми ласковыми лучами июньского солнца и уже начавшими распускаться. Несчастные, чахлые деревцы. Как только они умудрялись выжить на этой промершей, твердой, как железо, земле. Вокруг этого подобия леса расстилались изумрудно-зеленые мхи, и в изобилии росли северные цветы. Были здесь маки с розовыми лепестками, лапчатка, голубые, красные и желтые камнеломки. Настоящий цветник, из которого доктор с великой осторожностью позаимствовал несколько образцов. Тем временем капитан, чтобы дать разминку собакам и проверить, как правят ими матросы-погонщики, приказал запрячь четвероногих в сани. Плюмован, или как его в шутку окрестили собачий капитан, был уверен в себе. Псы привыкли к нему и слушались, по крайней мере, все это время. «Ну-ка, приятель, покажи, на что ты способен!» Как всегда добротужно обратился к нему капитан. Вывели самых лучших собак, и пусть пробегутся по этому гладкому и ровному льду!» Запрягая животных, Артур прикармливал их кусочками медвежатины и успешно справился с этим делом. Но когда новоявленный погонщик сел в сани, И щелкнув хлыстом, как это делали эскимосы в Юле, Анне, Хобе, собаки бросились в разные стороны. «Стойте, окаянные! Стойте!» — закричал парижанин под смех зрителей. Но окаянные не слушались, не помог даже хлыст.